Панин нетерпеливо шевельнул бровями и, с усилием согнувшись, опять отставил креслу на пол тепловский толстый портфель. ну -с, а вот это вам как сдается? Что? 60 миллионов монеты, считающиеся в обращении, все 12 разных чеканов пропы цены. Легко ли народу справляться с делами в таком финансовом дизобелье? А внутри империи, внутри, заводские и монастырские крестьяне все почти в явном бунте. Ты скажешь, пожалуй, помещичьи де тихи? Ну так... Э, постой, и об этих мы имеем верные печальные вести. И они местами уже явно сближаются с первыми, готовы знамя восстания поднять. Императорский совет монархиня как первое место мог бы, наприклад, Швеции, или потому что пренебреженный в последнее время сенат. Опять сенат? Эх, бог мой, ты извини меня, друг, сам ты хоть и сенатор, Но я отнюдь шиканством и издевкой какой не хочу тебя обижать. Надо вправду сказать, ты больше с моим сыном возился, его только ведал, и великое тебе спасибо за Павла. Мальчика моего ты сохранил и соблюл. Но что греха таить? Как и чем? Да ныне занимались у нас господа Сенат. Чем занимались? Из репортов генерал-прокурора вижу, Шесть недель кряду высокий сенат Всем департаментам слушал Что же? Чтение дела, да не в экстракте, а целиком О выгоне города Масальска Да и то бы еще ничего К чему только не привыкла бедная русская страна А то плохо сенаторы лишь междуусобствуют вражду и ненависть питают друг другу не терпят чужих мнений от того и партии а дела все в руках канцелярии не диво же что ваших приказов и решений нигде не выполняют а понажитый в таком неряшестве пословицы от правящего то сената ждут третьего указа ну посуди Никита Иванович, каково?